Лишайники «Мне нужно идти», — сказал Волк. «Мы сегодня с тобой и так заболтались. По пути домой остановись у пня. Он там один такой. Этот пень зовут Анандр. Раньше он был сосной, а теперь покрыт лишайником. Посмотри на него, какой он старый и красивый. И не забудь передать привет от совиного Волка Бубо. «А когда мы увидимся снова?» «Дай подумать!» Пушистые перья зашевелились в ушах совиного волка. «Приходи к великамню 1 декабря. Будем встречать полярную ночь». «Почему так долго?» «Мне не терпелось снова поговорить с Буба. До декабря еще целая жизнь!» «Значит, когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь взрослее на жизнь». «Так даже интереснее», — заявил волк. Развернулся и пошел, кто его знает куда. Может, в свою тайную нору, может, по секретным волчьим делам. А я еще постояла немного, посмотрела ему вслед. Пушистые перья торчали из ушей и нежно покачивались вверх-вниз. По дороге домой я думала о лишайниках и вспоминала то, что рассказывал о них Буба. Кто бы мог подумать, что эти невзрачные северные обитатели — такие интересные существа? Вы когда-нибудь видели лишайник? Если видели, то наверняка считали его чем-то вроде травы. Даже если и не думали так, то точно не догадывались, что это союз грибов и водорослей. Конечно, очень древний союз, которому точно не меньше, а может и больше четырехсот миллионов лет. Не удивлюсь, если еще через 400 миллионов лет, когда, может, и людей уже не будет, когда произойдет столкновение нашей планеты с другой или еще что-нибудь такое, выживут только лишайники. Можно сказать, они и так уже выжили и победили все на свете. Самый старый из них живет в Гренландии. И ему, как говорят, около 4500 лет. Если бы только он умел разговаривать или писать... Скольким бы он мог поделиться с нами. А с виду мелочь, пятнышко на камне. Главное здесь присмотреться, каких они разных цветов. От ярко-рыжего до светло-сиреневого. Какие причудливые у них формы. Особенно у тех, что живут на камнях или деревьях. Одни лишайники похожи на монеты, другие на карты. Третьи на следы непонятных зверей. По дороге мне и в самом деле встретился пень. В общем-то, он всегда там стоял, но я понятия не имела, что его зовут Анандр, что он был сосной, что красивый желто-зеленый камзол на нем — это и есть лишайник. Столько раз я видела этот пень, но никогда мне в голову не приходило, что у него может быть история, имя, что он когда-то назывался деревом и знал совсем другую жизнь. «Дорогой Анандр, вам привет от савиного волка Буба! Можно я потрогаю ваш наряд? Он такой красивый и необычный!» Я старалась быть вежливой. Не хватало еще, чтобы Анандр сказал Буба что-нибудь плохое про меня. Но Пень молчал и молчал, хотя, как я надеялась, расслышал мои слова. А все же его молчание и, вероятно, не очень хорошее настроение не помешали мне внимательно изучить одежду старого пня, яркий лишайник. Он оказался немного влажным и бархатистым. Неужели это и в самом деле гриб и водоросль? Как бы то ни было, с таким веселым лишайником жить на севере гораздо лучше, чем без него. Я отправилась дальше». Под ногами тихо, даже как-то робко, лежал серо-зеленый мох. Я вспомнила, как мы брели с волком вдоль берега, и я ногой разворошила моховое семейство, а волк деловито заметил. — Ягель. — Я кто? — подумала я, но постеснялась переспросить. — Ягель, — повторил Боба, — он же оленей мох. «Так называется то, что ты только что бездушно, жестокосердно, холоднокровно и каменно-ножно потревожила». «Так ведь он не живой», — удивилась я. «А это всегда вопрос, кто у нас тут живой, а кто только притворяется. То, что у тебя есть рот, ноги или, например, хвост, еще ни о чем не говорит». Весь долгий путь в 149 шагов до самого утиного пристанища волк молчал. Но я догадывалась, что он размышлял о чем-то сложном, о том, как узнать наверняка живой кто-то или нет, если с виду он живой, но на самом деле любви и радости в нем не больше, чем в горстке песка. И немножко, совсем чуть-чуть он рассказал мне про ягель. Когда выпадет снег, Этот кустистый мох будет чуть ли не единственной пищей большого северного оленя. «Ток-ток!» — разроет олень копытом снег и полакомится. Буба забавно показывал, как олень умудряется доставать ягель из-под снега. Но они не единственные любители поживать лишайник. Ему рады и лоси, и разные красивые и противные насекомые, и даже улитки. Так что если лишайник растет на пути северных животных, не судьба ему дожить до того времени, когда мир станет совсем другим. Но зато он спасет от голода диких оленей. И это уже настоящее большое дело.